Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по бухану, и питьё из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. Как я глупа, сказала мать, как будто про себя и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавив, что клюквы у них много. Ем каждый год по первому зимнему пути по целому возу привозят её из старого Багрова. Потом мать приказала привязать к своей голове чёрного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его себе в рот. Потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за детское чтение, и в самом деле мать заснула. И спала целый час. Я видел в окошке, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду, между разрушившимися старыми необыкновенными величаны кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал. Я заметил, как выпархивали из них птички с красно-жёлтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пёстрая кошка. И мне очень захотелось туда. Как только мать проснулась и сказала, что ей немного получше, вошёл отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой. Мать позволила, приказав мне не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своём любезном бугуруслане, и мне хотелось посмотреть на него поближе. В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и чёрной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большей частью помёрших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками. Всё это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькой, морковью, ну и прочее. Вдобавок ко всему, везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли копром. Наконец, налощение, заливаемое весенней водой, Зеленело страшное количество капусты Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась Нравится даже и теперь И, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей И несчастных елок, из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары С правой стороны, возле самого дома... Текла быстрая и глубокая река или речка, которая вдруг переорачивала налево и таким образом, составляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго придерживал её, очень ласкал и наконец послал гулять в сад, как прибежал Евсеич и позвал нас обедать. В это время, то есть часу в 12:00, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в 3:00. Но Евсевий сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против себя. А как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек. И я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел немного пониже. Я вспомнил, что воротившись из саду не был у матери, и стал проситься сходить к ней. Но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтобы я перестал проситься, что я схожу после обеда. Он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал. И я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаниями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николаевна ничего такого детям не даёт и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал: "Ну, так пусть отец кормит их, как знает". Сам он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то, что первый день как встал с постели, Кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал, как нехорошо пахнет. Отец сдернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтобы я не смел этого говорить. Но дедушка слышал мои слова и сказал, э-э-э, брат, ха -ха, какой ты неженка. Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашёл к моей матери, которая лежала в постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошёл почевать, и вот наконец мы остались одни, то есть отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом и увидев, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал уехать немедленно в Оренбург, хотя прежде что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустой тратой денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали, что нынешняя её болезнь дело случайное, что она скоро пройдёт и что для поездки в Екатеринбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться, но слова, слышанные мною в прошедшую ночь, «я умру с тоски, и никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровую. Все это я объяснял ей отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами, но для матери моей не трудно было уверить меня во всём, что ей угодно и совершенно успокоить. И я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит её доктор С тех пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать. А если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня доле обыкновенного читать, играть с сестрицей и гуляться и все ичем. Даже отпускала с отцом на мельницу и на остров Прут и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как бы понравилось в другое время, и как горячо полюбил я их впоследствии. Через несколько дней мать встала с постели, её лихорадка и желчь прошли, но она ещё больше похудела, и глаза её пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно собираться в Оренбург, и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был неблизкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми, боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил и как будто с сердцем, что это всё пустяки. чтобы дети не чужие, и что кому же, как не родной бабушке и тётке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас неблагонадёжная, и что уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка отвечал: "Ну что же, хорошо. Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою оксюдку ходить за детьми". Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами она знала что аксения не добра дедушка с неудовольствием промолвил ну как хочешь я ведь со своей аксюткой не навязываюсь Слышал я так же, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и в случае нездоровья не лечить обыкновенными их лекарствами, гарлингскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех и стариков, и младенцев от всех болезней». Бабушки и тётушки, которые были недовольны, что мы остаёмся у них на руках и даже не скрывали этого, обещали, покоряясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптечки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает. Это было поручено тётушке Татьяне Степанне, которая всё-таки была подогрией других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери в первые расстающиеся с маленькими детьми. Всё это время до отъезда матери я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледную, худою и слабую, я желал только одного, чтобы она ехала поскорее к доктору. Но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собою матери тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной, и мое воображение, развитое не по летам, Вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал всё, чем тогда занимался, книжки, камешки, оставлял даже гуляние по саду и прибегал к матери как безумный в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтобы она не ездила или взяла нас с собою, но больное её лицо заставляло меня опомниться и желание, чтобы она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решили оставить нас в Богрове. Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы поместиться в ней, но мать никогда не имела этого намерения, и ещё в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом. Это намерение ни разу не поколебалось и в Богрове, и я вполне верил в невозможность переменить его. Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощании я уже не умел совладеть с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали. Мать так же. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришёл в выступление, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком: "Маменька, воротис!" Это никто не ожидал и потому ни вдруг могли меня остановить. Я успел перебежать через двор и выбежать на улицу. Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа. Он схватил меня и крепко держа на руках, принёс домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тётушка шла к нам навстречу. Она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слышал, кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он зашел на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул «Перестань реветь! О чем плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге!» и Я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила «Вот, батюшка, сам видишь, много будет нам хлопот». Дети очень избалованы. Тётушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама обливаясь тихими слезами, говорила: "Не плачь, братец, не плачь". Когда мы вошли в гостиную, и я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель. И снова принялся громко рыдать. Тётушка Евсеевич и нянька Агафья уптребляли все усилия, чтобы успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами. Евсеевич попробовал остановить мои слёзы рассказами о дороге, о дёме, об ужине и рыбаках, но всё было напрасно. Только, утомившись от слёз и рыданья, Я наконец сам не знаю как заснул.